Глава 136. Игорь, 21 год. На правах старшего сержанта я переформировал диверсионную группу «Волки». Отобрал среди новобранцев в самых свирепых и объяснил им силу фразы «быстрый» или «мертвый». Изобрел разные игры, развивающие их скоростную реакцию. Теперь они жонглируют гранатами с сорванной щекой, увертываются от брошенных с близкого расстояния дротиков, соревнуются в опасной игре. Кладут на стол ладонь и с нарастающей скоростью бьют острьём ножа между растопыренными пальцами. Некоторые до того шустры, что умудряются ловить руками разбегающихся крольчат. Я разбудил в них животное начало, они всё меньше разговаривают. Среди нас не осталось никого, кто позволял бы себе отвлечённый праздный трёп. Один волк обращается к другому: Только чтобы предупредить. Внимание, сзади опасность. Собственно, даже слово внимание лишнее. Хватает одного сзади. Мы разговариваем только чтобы выживать. Мои волки беспрекословно мне подчиняются. Я не просто их сержант. Я вожак стаи. Мы провели вместе немало дерзких операций, которые никогда не войдут в учебники истории. Зато займут законное место в фильмах моих кумиров, американских звёзд Сильвестра Сталлона и Арнольда Шварценеггера. Станислав стал моей правой рукой. Это он учит уму разуму тех волков, кто повинуется мне недостаточно быстро и не понимает меня с полуслова. Он сама эффективность. Если так пойдёт дальше, то мы вообще перестанем друг с другом разговаривать. Будем настроены друг на друга как телепаты. Однажды почтённый сказал мне: "Я рад, что стал волком, потому что все прежние мои привязанности оказывались неудачными". Я ответил, что неудачникам нечего делать в моём отряде и уволил его. Я считаю, что в жизни правят три фактора: талант, удача, труд. Для успеха достаточно двух из трёх. Нет таланта трудись и надейся на удачу. Отсутствие удачи компенсируется талантом и трудом. Талантливым и удачливым можно не трудиться, но идеал это все три фактора в увязке. Поэтому я требую, чтобы мои волки, поддерживая свою природную ловкость, постоянно тренировались и регулярно подкармливали свою удачу. Я изложил им мою новую теорию. У всех нас есть ангелы-хранители. Когда дело плохо, Надо без колебания обращаться к своему ангелу со срочной мольбой. Стас поведал о нескольких ситуациях, когда его спасал ангел-хранитель. Чем зародил в сознании моих волков зачаточную склонность к мистике? Стая сеет опустошение. Этому способствует вера неприятеля в технические средства. Эти бараны воображают, что с радарами, минами ими, И новым стрелковым оружием, поставляемым врагами России, они неуязвимы, наивные глупцы. Любой из моих волков голыми руками натворит гораздо больше, чем вы с вашими электронными роботами. Моим парням помогает ярость. Ни одна машина не может испытать ярость. Медаль им уже тесно у меня на груди. А в моей стране это кое-что значит. Кое-кто из моих ребят действовал в критических ситуациях недостаточно стремительно, и я их потерял. Они погибли. Это естественный отбор, как говорил Дарвин. Наименее сильные быстро отсеиваются. Я вызываю у своего взвода уважение, восхищение и даже отчасти страх. А мне хочется рано или поздно познать любовь. Уже хочется обыкновенного любовного увлечения. любви обыкновенной девушки. Для этого мне придётся, наверное, заслужить ещё больше медалей. Медали производят сильное впечатление на девушек. На Венеру они точно подействуют. Я видел её фотографию в газете, служившей обёрткой для боеприпасов. Её вроде как выбрали мисс Вселенной.